Глава 35. Несмотря на ранний час, Ария действительно появилась на следующее утро и на следующий вечер. Их спаринг был более сдержанным, перерывы короче, а болтовня несколько менее увлечённой. Они явно притерлись друг к другу после того, как Ария раскрыла свой секрет, а Рэй пообещал, что раскроет свой. К его удивлению, эта несвойственная тишина между ними не беспокоила его. У их отношений появился какой-то новый вес, осознал Рэй, Лежа в узкой кровати после душа в тот первый вечер. Он уставился в темноту потолка камеры, единственный свет который к счастью, потух вскоре после его возвращения из тренировочного отсека. рай понял, что доверял Арии и раньше, и что она, скорее всего, доверяла ему в ответ. Но теперь это доверие стало таким же железным, как и уверенность в нем. Несмотря на и часы, отведенные им на тренировочных полях, Рэй больше всего на свете ждал прихода Джетсона или любого другого офицера исправительного учреждения в течение двух дней, пока сидел в своей камере. Заточение было крайне тягостным. К обеду в среду он был уверен, что порадовался бы даже морде Логана Гранта. Монотонность убивала. После нескольких месяцев, проведенных в компании друзей, погружение в мир УБУ сражений и хитросплетений устройств, И всех их нюансов жуткая приглушённая тишина изолятора угнетала так, что Рэй никак не мог к ней привыкнуть. Даже громкость трансляций, включенных всегда, исключая время сна, перетекала в какую-то безжизненность, пожирающую окружающую беззвучность, которая заставляла его чувствовать себя клаустрофобом. Единственным спасением в эти долгие периоды между тренировками и едой стали домашние задания, которые давали ему возможность сосредоточиться и подумать. К несчастью для Рэя, Его талантливость в учебе обернулась кошмаром. Перед второй ночью на Гауптвахте он не только закончил свою работу для Маркуса, но и выполнил все, что Вив прислала с лекции, которые он пропустил. Не имея ничего, на что можно было бы отвлечься и снова борясь с желанием заглянуть в коды своего Ноэб, Рэй обратился к СМИ. Если включать его в качестве фонового шума, то с таким же успехом можно сделать из него что-нибудь еще. По наитию он поднял все записи о Далике Орурке, который смог найти, надеясь, что сможет что-нибудь узнать о межсистемном чемпионе Галлинса. К сожалению, оказалось, что враталом сражался скорее как дробитель, чем как потасовщик. Он побеждал противников благодаря неприличной силе и выносливости, вместо того, чтобы делать упор на спеке скорости и нападения, на которые полагалось большинство представителей его типа. Но в конце концов это было учебное исследование, И хотя Рэй сомневался, что оно ему пригодится, он не мог не восхититься сложными функциями, которые УБУ предоставляли своим пользователям, даже в ограниченных условиях арены СБТ. Наконец, второй заключительный вечер в изоляторе миновал. Рэй крепко спал, и сон прерывался в видениями мирожеволосой девушки, стоявшей к нему спиной, и отказывавшейся смотреть в его сторону, даже когда он звал ее. Рэй проснулся от сигнала будильника Ноэб в 5.30 утра, чувствуя себя совершенно не выспавшимся. А пока он принимал душ, смывая холодный пот, и переодевался в боевой костюм в ожидании, что его вызовут на тренировку, пришлось бороться и с собственными страхами. В 5.45 стена стала прозрачной, и Рэй обнаружил, что очень рад сержанту Беккер, которая кивнула ему с другой стороны стекла и отдала команду открыть камеру. «Время тренировки, Уорд», — объявила она без необходимости. «Твой напарник уже ждет, так что давай подтягивайся». Рэй не удивился тому, что при этих словах его охватила волнительная дрожь, хотя и решил не анализировать, было это продиктовано возможностью сразиться или это упоминание Арии заставило его сердце биться чаще. Вниз по коридору, вверх по лестнице и в тренировочную зону на четвертом этаже Бэккер вела его, не проранив ни слова. Выйдя на свет массивного помещения, Рэй с радостью обнаружил, что здесь находятся только они, да еще знакомая фигура, стоящая на вытяжку, что, видимо, было в ее привычке. «У вас полтора часа», — сказала сержант привычные уже слова и направилась к ближайшей стене. «Доброе утро», — сказал Рэй, помахав Ари. «Готова снова надрать мне задницу вдоль поперек всего поля?» «Более чем готова», — ответила она, показушно возвращая жесты двигаясь к стартовой позиции на своей стороне поля. «Возможно, это мой последний шанс опозорить тебя перед ребятами не из нашего класса. Этим надо воспользоваться». «Почти уверен, что второй и третий курсы получают более удобные тренировочные часы, так что прежде, чем у тебя появится очевидца, может пройти немало времени». Ария пожала плечами. «Это ничего, все равно надо размяться». Рэй усмехнулся и шагнул туда, где, как он знал, будет проецироваться его красное кольцо. Так прошли и два последних занятия. Быстрое приветствие, а затем сразу к делу. Это было по-своему мило. Сотрудники надзора не стояли у них над душой, И Рэй меньше переживал о том, как распорядиться имеющимся временем, чтобы не допустить дальнейшего отставания. Шедо перешел на d 6 только вчера вечером, и Рэй почувствовал себя так, словно не отстает от первокурсников. Однако сегодня все было по-другому. Радость улетучилась, когда Ария напротив него включила Ноэб и понеслась по полю. Сегодня была его очередь выложить голую правду, и даже несмотря на решимость, трепет, заставлявший Ирая ворочаться во сне всю ночь, впивался все глубже, особенно сейчас, когда он стоял напротив источника своего страха. Ария, должно быть, тоже испытывала некоторую степень опаски, поэтому, несмотря на теплоту изначального приветствия, большую часть отведенного времени они сражались практически молча, лишь изредка высказывая замечания или поздравляя друг друга с особенно искусным разменом. Полтора часа пролетели незаметно. Раю казалось, что он никогда не сможет ступить на поле, не услышав «победитель Ария Лорен». Постепенно три других поля заполнились учениками постарше. Представленный офицер сопровождал каждого, а также одного второкурсника, у которого сегодня был партнер. К тому времени, когда Рэй и Ария приготовились к заключительному поединку, зрители, о которых они шутили, действительно присутствовали. «О, погоди!» — воскликнул Рэй, прежде чем Ария смогла начать матч. Его Нояб вспыхнул и оживился без предупреждения. «Обработка боевой информации. Производится расчет.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 Сила повышена с ранга Е9 до Д0. Рэй чуть не вскрикнул вслух, но передумал, посмотрев сквозь скрипты на Беккер и других офицеров, среди которых был и Джетсон. Ария приостановилась с зажжённым Ноэп. Несмотря на сегодняшнюю сдержанность, она выглядела так, словно любопытство вот-вот возьмет над ней вверх. «Что на этот раз?» — спросила она, сдаваясь. «Опять сила?» — с ответил Рэй. «Ты можешь сказать, Вив, что официально я могу выжать больше, чем средний трехлетний ребенок. На мгновение, всего лишь на мгновение, Ария засияла, на секунду забыв о тяжести дня, который, как Рэй знал, она разделила с ним. Однако все быстро вернулось на круги своя. Улыбка опять стала натянутой, и Ария запустила матч, морганием отрубая свой Ноэб. спаринг — механически объявила Поле. «Курсант Ария Лорен против курсанта Рэйдена Ворда. «Бойцы, приготовиться!» «Поздравляю», — сказала Ария, занимая позицию. «Давай теперь поглядим, как ты подрос». Рэй подмигнул в ответ на вызов, осмысливая его. К тому времени, когда прозвучал призыв к началу боя, он уже принял решение. «Бойцы, к бою!» Как только Красное Кольцо исчезло, Рэй бросился к Арии, начав с агрессивного наступления. Обычно именно он всегда был первым конце концов фаланги не были созданы для того, чтобы инициировать бой. Но вместо того, чтобы, как обычно, полагаться на свою скорость, Рэй обратился к своему узнанию Далека Орурка и ринулся вперед, прямо и бесстрастно. Как Рэй и ожидал, или надеялся, по крайней мере, он поймал Арию, когда она приготовилась к натиску его обычной схеме нападения. Копье было поднято, девушка собиралась нанести удар в тот момент, когда он позволит ей раскрыться, Щит она держала так, чтобы подстроиться под любой заход сбоку во время первого броска. Вместо этого Рэй скрестил стальные рукава Шидо и на полной скорости врезался прямо в ее защиту. Впервые в жизни Ария издала звук Уф! Удар оказался настолько сильным, что у нее сперло дыхание. Почувствовав, как ее левая рука подалась под его весом, Рэй понял, что ему удалось застать её врасплох. Снизу послушался звон стали, а сталь... И всё тело Арии подалось, когда он отбросил ее на шаг назад, затем еще на один. Когда Ария отступила снова, подаваясь его натиску, Рэй почувствовал, как в его душе разгорается пожар азарта. Это была победа. Нет, не в его душе вообще-то. В его... боку? Рэй посмотрел вниз, и от осознания происходящего его бросила в ледяной пот. Правая рука Арии прямо из-за края щита вцепилась ему в ребра. Пальцы с ужасающей силой впились в его тело сквозь реактивное поле, но Эпре вспыхнул красным. У него было лишь мгновение, чтобы принять решение. Ах, черт! С пружинящим рывком, словно из катапульты, Ария швырнула его одной рукой в сторону, отбросив на 6 метров через поле, словно он весил не больше, чем ткань его боевого костюма. рай сумел подстроиться на лету. Приземлившись, он перекатился, чтобы подняться на колени, но пульсирующая боль в левом боку заставила его поморщиться. Он с трудом встал, и без уведомления было ясно, что у него сломано несколько ребер. «Голой рукой?» — пробормотал он в никуда, уставившись на Арию. «Ты издеваешься?» Конечно же, она не погналась за ним. Ей пришлось остановиться и наклониться, чтобы подобрать копье, которое она выронила, когда он налетел на нее. Снова вооружившись, Ария встретилась с Рэем глазами, а затем перестроилась в свою излюбленную защитную стойку на приседе и подняла оружие над верхней дугой щита — который прикрывал переносицу. Даже не видя ее лица, Рэй мог сказать, что она улыбается. Он фыркнул, посчитав, что может немного ее развлечь. Затем, настроившись на море боли, которая должна была последовать за движением, попытался снова. На этот раз Рэй притворился, что идет прямо на щит, хотя и не собирался повторять этот трюк дважды. Без сомнения, он отскочил бы от него, как от стенки, так же, как от курсанта Дорна во время тренировки по командной битве, из-за которой Рэй и заработал пребывание на гауптвахте. Вместо этого, войдя в зону досягаемости, он подождал удара копьем, считывая позу арии. Удар пришелся в голову и был направлен вперед, словно жало скорпиона. Его ноя полыхнул красным. Рэй поднырнул под удар и заскользил по полу. Сталь по и заскрипела по твердой поверхности проекции поля, Надеясь провести подсечку, он нацелился в ноги Арии, но ограничения, наложенные раненым боком, слишком замедлили движение, отняв все шансы на успех, какие только могли быть. Увидев, что он падает, Ария подставила щит, основа которого неравномерно прилегала к полу. Этого оказалось достаточно, чтобы Рэй врезался в него обеими ногами, закованными в сталь. Не в силах затормозить, он позволил коленям принять столкновение и уперся обеими руками. Сила D0 позволила совершить нечеловеческий подвиг, Взлететь из почти сидячего положения, используя ноги в качестве точки опоры. И снова невероятная когнитивность Арии спасла девушку. Она мгновенно подстроилась и снова подняла щит, блокируя направленный ей в лицо удар когтями. Рэй во второй раз врезался в сталь, на этот раз большей половиной своего тела, и тут же ощутил знакомое падение и толчок любимого броска Арии. Гладкий металл подхватил его словно тарелкой, Рэй понял, что через секунду снова перекувыркнется через голову. Обычно он позволял Арии подбрасывать себе, потом делал все возможное, чтобы скорректировать приземление или перекатиться на ноги, чтобы успеть встретить последующую атаку, однако на этот раз решил попробовать удержаться на ее щите. Его левая рука успела обогнуть край щита, когда Ария спружинила вверх на могучих ногах. В результате его тело неловко отскочило. Но хватка Рэя выдержала, и он остался на месте. Раздалось еще одно омф. Когда рука Арии вывернулась от неожиданного веса, прибавленного к броску, Рэй неловко шлёпнулся на сломанные ребра, а она опустилась на колено прямо за ним. Когда их глаза встретились, Рэй заметил ее явное удивление. Не теряя ни мгновения, он ударил по открытому лицу Арии. Девушка отпрянула, лишь на волосок избежав разъярённых когтей Шидо. Затем полоснула копьем по левой руке Рэя, Та все еще была вытянута и держалась за сталь щита. Рэй не успел вовремя отдернуть руку и лезвие, и Полита глубоко вонзилась в защитную обшивку, наполовину пробив плоть и кость. Сквозь взрыв боли, Рэй почувствовал, что пальцы не выдержали и разжались, высвобождая устройство. Ария вскочила и отступила, пытаясь снова увеличить дистанцию, но Рэй понесся следом, чтобы не позволить ей получить преимущество. Еще с минуту они обменивались почти непрерывными ударами. С изувеченной левой рукой и сломанными ребрами нападение Рэя было сильно ограничено, но он все равно продолжал атаковать. Было интересно наблюдать за тем, как Ария подстраивается под резкое изменение темпа и агрессивный штурм. Несмотря на свои травмы, он продолжал обороняться, ни разу не сумев снова пробить ее защиту, но все же тесняя ее так, как никогда не удавалось раньше. Рэй решил, что теперь может почаще брать с нее пример. Похоже, что разнообразие – это ключ к успеху, в конце концов. По крайней мере, на какое-то время. Бах! Если бы Ария дала ему мгновение, Рэй заорал бы. Он был слишком медлителен в своих перемещениях, слишком сосредоточен на том, чтобы атаковать ее снова, снова и снова. Хотя это и принесло свои плоды, но слабая выносливость проявилась быстрее, чем обычно. Она достигла апогея, и нарастающая усталость заставила Рэя переусердствовать. В результате чего он размашисто рубанул Арию по голове. Она пригнулась и тут же ударила своим щитом вниз, врезавшись тяжелым стальным краем в верхнюю часть ноги Рея. Красные уведомления сообщили ему о нескольких раздробленных костях. Нога подкосилась от боли, которая пронеслась по телу до самой головы. Оставаясь в приседе, Ария сделала сальто назад, разрывая дистанцию и снова занося и палиту. Лезвие пробило живот сбоку, достав почти до позвоночника, и только Шидо удержал Ре от рвоты, вызванной взрывом агонии и тошноты. К счастью, вспоротое брюхо в сочетании с переломанными ребрами, сломанной ногой и наполовину оторванной рукой показались системе достаточным для того, чтобы объявить матч завершенным. Нанесен фатальный урон. Победитель Ария Лоран. Когда боль от симуляции начала затихать, Рэй позволил себе рухнуть на землю и погрузился в полубеспамятство, вызванное нейронным перебоем. Мысли путались. Он перекатился на спину, дыша как насос, и страшно удивился, когда сильный удар рядом сообщил ему, что Ария сделала то же самое неподалеку. Повернув голову и всеми легкими ловя кислород, он обнаружил, что она сидит в паре метров от него. Глаза были закрыты. Ария тяжело опиралась на руки, а ее грудь вздымалась от напряжения. «Нет, неужели?» — с трудом выдавил Рэй между вдохами. «Неужели я, наконец, вымотал тебя?» Ария смогла только хрипло хмыкнуть и улыбнуться, все еще пытаясь прийти в себя. Однако благодаря высокой выносливости прошло не более 15 секунд, как дыхание успокоилось, и она начала дышать немного спокойнее. «Да», — признала она, — «можно сказать и так». Она прищурилась. «Какого черта, Рэй? Что это было?» Рэй помолчал несколько секунд. Его собственная выносливость комично отставала в сравнении с ним. «Смена темпа», — прохрипел он в конце концов. «Это сработало?» Ария жестко кивнула. «Однозначно». За рекордное время ее дыхание пришло в норму. «Не знаю, сравнится ли это с твоим обычным стилем, но ты застал меня врасплох». «Это и была цель». Рэй попытался кивнуть, но был вынужден запрокинуть голову и закрыть глаза, когда над головой начали вращаться огни. «Ты сказала мне сделать что-нибудь с моей силой?» «Ну, это сработало. Думаю, я справилась бы с этим достаточно легко, если бы знала, что ты собираешься сделать. Но если ты сможешь менять темп в течение всего боя, это страшно». «Буду иметь в виду». Он наконец-то почувствовал, что может нормально дышать. «Я так и не смог тебя ранить». Наступила пауза. «Вообще-то смог». Глаза Рея широко раскрылись. Он с замиранием оглядел Арию. «Что?» «Да». Она потерла правую щеку. «Когда ты потянул меня вниз с защиты, я попыталась бросить тебя. Ты полоснул меня по лицу, а Шидо зацепил меня здесь». Она провела по краю верхней губы. Это было поверхностно, но боль мучила меня большую часть матча. Рэй уставился на нее, с трудом веря своим ушам затем не в силах сдержаться он все-таки закричал от волнения многократно ударив обеими руками по воздуху курсант Ворд!» — возмутился джетсон от южной стены сдерживайтесь да сэр отозвался ре не глядя на офицера и ухмыляясь как дурак простите сэр идиот выдохнула ария но он видел что она тоже улыбается если ты сделаешь это снова то попадешь на гауп твахту до следующей недели впрочем это не так уж и важно ложь Фыркнул Рэй, снова оглядывая ее. «Мы были партнерами в течение месяца. На данный момент я проиграл тебе, наверное, полтысячи матчей. И это первый раз, когда я смог нанести тебе рану». «Царапину», — поправила Ария, предупреждающий, подняв бровь. «Я не хочу услышать завтра в столовой, что ты снес мне голову или что-то в этом роде». Все равно считается», — взволнованно произнёс Рэй не в состоянии сдерживаться. Ария рассмеялась и пожала плечами, после чего снова замолчала. Через несколько секунд совместного молчания Рэй понял, что они просто вернулись к своим обычным привычкам, пусть и на минуту. Тяжесть ненадолго исчезла, позволив обоим забыть о происходящих между ними переменах. Пугающий, невообразимый скачок. Проверив Ноя, Рэй увидел, что до конца отведенного периода тренировок осталось всего две минуты. Времени на еще один поединок не оставалось, и он решил, что сейчас самое время начать действовать. «Сегодня в 6 вечера я освобождаюсь». Тихо сказал он, снова глядя в потолок. «В это же время ты выйдешь с тренировки отряда. Встретимся вместе с ребятами на арене». «Ты хочешь, чтобы Виф и ловец тоже были там?» Какая и ожидалось, Ария не прогадала, поняв, о чем он говорит. Рэй кивнул. «Да, думаю, они захотят поприсутствовать. Не хочу драматизировать, но они понадобятся тебе, чтобы убедиться, что я не вешаю лапшу на уши». «Ты знаешь, что можешь просто сказать мне сейчас?» «Я действительно не могу». Рэй покачал головой, прежде чем снова оглядеть ее. Нет времени, да и место неподходящее. Просто поверь мне, хорошо? Вот увидишь. Ария пробормотала что-то не затем вздохнула. Ладно, хорошо. Думаю, я просто нетерпеливо. Прошло почти два с половиной месяца с церемонии посвящения, понимаешь? Дай девушке передышку. Рэй усмехнулся. Оно того стоит, обещаю. После сегодняшнего дня ты не пожалеешь, что тусишь с нами. Надеюсь. Поправил он сам себя, снова видя спину Арии. Если быть честным с самим собой, он не знал, чего ожидать от момента, когда он, наконец, поделится с ней секретом шидо. Вив была взрывной, а ловец, как ни странно, отнесся к этому довольно спокойно. Но Ария была другой. Ария была пользователем выше калибром. Он думал, что знает ее, думал, что может доверять, что их отношения не изменятся после сегодняшнего дня, но он не был уверен в этом. «Я никогда не жалела о том, что проводила время с вами. Ни разу». Рэй моргнул, отрешившись от своих страхов, и понял, что Ария пристально смотрит на него. «Это то, чего ты боишься?» — тихо спросила она, слегка нахмурившись. «Что я разочаруюсь? Что я уйду?» «Какими бы ни были твои секреты, Рэй, мне бы хотелось думать, что ты веришь в меня хоть немного больше». Рэй еще мгновение внимательно изучал ее лицо. «Я не боюсь, что ты будешь разочарован». Наконец, — ответил он, — я... Честно говоря, я не знаю, чего боюсь. Но мне нравится проводить с тобой время. Виф и ловцу тоже. Я думаю... Я не знаю. Он досадливо хмыкнул от того, что не мог подобрать слов. Я боюсь дать тебе повод думать обо мне как-то иначе. Думать, что я не такой, какой я есть. К его удивлению, Ария подняла голову и снова улыбнулась. «Ты имеешь в виду, как мог бы себя чувствовать тот, кто признался, что его приняли в престижную школу не по его собственным заслугам, а по прихоти семьи?» Рэй уставился на нее, осмысливая слова. Они обрушились на него, как удар молота, и он почти посмеялся над собой за то, что не заметил этого. Он боялся, что после сегодняшнего дня Ария увидит в нем другого человека, тогда как она наверняка испытывала те же страхи. Рэй хихикнул. «Да, наверное, да». «Вуарт, Лорен, время вышло!» Рэй вытянулся и сел, пока Ария оглядывала его. Беккер непринужденно стояла на краю поля, выжидающе глядя на них обоих. «Похоже, на этом тренировки на тюремном поле закончились!» Пробурчал Рэй, поднимаясь на ноги и отзывая Шидо. Как только устройство вернулось в браслет, он протянул Арие руку, и она пожала ее, когда иполита тоже втянулась в свои красно-золотые с зелёным браслеты. Ария встала, опираясь на его руку. Она всё ещё возвышалась над ним на добрый десяток сантиметров, и на этот раз именно она крепко сжимала его пальцы. «Я никуда не денусь», — прошептала она, пристально встречая его взгляд, и Рэй почувствовал, как потеплело его лицо. «Обещаю». Затем она, наконец, отпустила его и, обойдя, направилась к главным дверям зала. «Увидимся после тренировки команд». Как это обычно бывает, время до конца дня тянулось безумно долго. Рэй затолкал в себя немного еды, практически не чувствуя ее вкуса. В камере он принял душ и большую часть утра провел, борясь с собой и тщетно пытаясь вникнуть в матчи Орурка, не в силах сосредоточиться и извлечь из них что-нибудь полезное. Утренние лекции 1А милосердно помогли немного отвлечься благодаря заданиям, которые Виф выдала ему незадолго до полудня. Однако и эта работа заняла меньше часа после пары кусков еды, которые мог выдержать его желудок. В итоге Рэю оставалось только снова тупо залипать в СМИ. В сером однообразии безмолвной камеры последние полдня прошли с почти тошнотворной медлительностью. Несмотря на зверение Ари, большую часть времени он старался не зацикливаться на своем страхе и нарастающем ожидании и трепете. Вот почему, когда пробило 6 вечера, Рэй уже был одет в форму. Его планшеты, боевой костюм были упакованы в сумку, которую он повесил через одно плечо. Стеклянная стена камеры, наконец, стала прозрачной. На этот раз его ждал Джетсон. Улыбаясь, если Раю не показалось, он приказал открыть дверь. Со звуком высвобождающегося вакуума она опустилась, и прапорщик обратился к нему. «Курсант Ворд, ваше время в изоляции закончилось. Я здесь, чтобы вывести вас отсюда. Вы должны как можно скорее вернуться к своему обычному учебному распорядку». Любые пропуски занятий, опоздания или невыполненные задания, зафиксированные с этого момента и не обусловленные дисциплинарными мерами, будут занесены в ваш профиль. Странно, но Джетсон таки улыбнулся ему. «В общем, вы свободны все это знают, так что с этого момента не пытайтесь выкрутиться, утверждая, что вас держат под стражей». «О, э, да, сэр», — ответил Рэй, немного удивленный таким изменением тона, учитывая обычную формальность сержанта. Джетсон не пропустил его замешательство. «Вы больше не подвергаетесь дисциплинарному взысканию, курсант. Стоять тут утомительно, а поскольку вы отбыли свой срок, я не собираюсь тратить на это силы». Он мотнул головой, указывая на коридор справать себе. «Пойдемте, я провожу вас в вестибюль центра». Он подождал, пока Рэй перешагнет порог своей камеры, и они направились к лестнице вдоль южной стороны здания. Рэй молча спустился вслед за офицером на первый этаж, а затем вышел из центра безопасности в красивое фойе с полированным каменным полом. Девушка-офицер, которую он не знал, работала за стойкой. Она вопросительно посмотрела на Джетсона, который вел Рея по мраморному полу к передним дверям. «Курсант Вордсрок отбыл», — отчитался тот через плечо. Женщина молча кивнула и что-то пометила на широком планшете, лежащем на подъемном столе у ее локтя. Потом они подошли ко входу, и тяжелая сталь бесшумно отъехала при их приближении. Джетсон жестом велел Рэю идти дальше. «Постарайтесь держаться подальше от неприятностей, курсант. Хотите, верьте, хотите, нет, но мы не любим рецидивистов». Настала очередь Рэя ухмыльнуться. Он шустро и коротко отдал честь. «Да, сэр. Сделаю все, что в моих силах, сэр». А Затем, повернувшись, вышел в тепло позднего вечера на каменную тропу, ведущую к широкой дороге кампуса прямо у здания, слыша, как за спиной закрываются двери. Как ни странно, солнце было первым, на что Рэй обратил внимание. Просто почувствовал, как оно играет на его щеках. Он поморщился и улыбнулся, отметив, что, скорее всего, ловит последние лучи, прежде чем тени возвышающихся небоскребов Кестеллона настигнут Институт с запада. Странно было так радоваться чему-то столь незначительному, но хотя Рэй и пробыл в заточении всего два дня, за эти 48 часов в камере не было ни ветерка. Он ощутил, что с его плеч свалилась непонятная тяжесть. Стало легче дышать, когда он повернул на восток и направился к темному зданию в центре кампуса, плоская обшивка которого блестела и отражалась сотни различных визуализаций. Центр безопасности строился с учетом удобства доступа к институту как к единому целому, поэтому Рэю потребовалось не более нескольких минут, чтобы в быстром темпе добраться до арены. Когда он вошел в зияющее жарло западного входа, еще не было и четверти седьмого. Поэтому, поднявшись по лестнице на смотровую площадку, он не удивился, обнаружив, что южная часть главного этажа все еще занята несколькими десятками первокурсников, задержавшихся после окончания тренировки. С первого взгляда Рэй понял, что риск счастью уже ушел, и поэтому направился к проходу и сидениям, которые они всегда занимали в дни командных занятий. «О, зацените, бывший зэк!» Подойдя к верхнему ряду, Рэй остановился и посмотрел вниз на поле арены. Сэнс, Кей и Лерон Джи все еще были в своих боевых костюмах. Они сидели и разминались на проекционном покрытии поля командной битвы, хотя лысый потасовщик уже поднимался на ноги. ⁇ Привет ⁇ поприветствовал Рэй, перегнувшись через перила, чтобы рассмотреть троицу. ⁇ Меня только что выпустили. Я пропустил что-нибудь интересное. ⁇ Не ⁇ Сэнс покачал головой, подходя к трехметровой стене и прикрывая лицо так как солнце слепило отражением от стальной короны арены высоко над ними. «Неужели ты еще не понял, что являешься единственным источником качественных развлечений в этом месте?» «Ха-ха, как смешно», — саркастически ответил Рэй, поднимая глаза, чтобы оглядеть других курсантов, стоящих тут и там по стадиону. «Ты не видел Арию и остальных? Я договорился встретиться с ними здесь». «Лорен была в финальном матче», — ответила Кей с улыбкой и махнула рукой. Она и Кэтчвик, они, наверное, все еще в раздевалке. А, значит, и Виф тоже, сказал Рэй в ответ на приветствие. Спасибо, тогда я просто дам им знать, что я здесь. Он как раз собирался открыть свой Ноэп, планируя отправить всем групповое сообщение, когда Лерон Джой заговорил: Ты тренируешься с ними для внутриинститутских соревнований, Ворд? Вопрос был задан мягко, почти вежливо, и Но, глядя через его нейрорамку, Рэй разглядел напряженное выражение лица рапиры и жесткость едва сдерживаемого раздражения. «С кем я тренируюсь, никого не касается, кроме меня», — ответил он также ровно, напечатав левой рукой быстрое «Я на трибунах», прежде чем отправить сообщение. «Так-то да, но никогда ты впутываешь Лорен и Араду, чел», — резко ответил Джойс, сбрасывая маску приветливости. Теперь он хмурился по-настоящему. Не знаю, обращал ли ты внимание, но они фавориты квалификации. «Естественно», — уверенно сказал Рэй, моргнув и встречая взгляд Рапиры. «И?» «И что?» «Возможно, тебе стоит задуматься о том, какое влияние ты окажешь на положение Галлинса, если у некоторых из наших лучших первокурсников не будет шансов как следует подготовиться к отборочным». Рэй закатил бы глаза, если бы подумал, что это поможет ситуации. Несмотря на то, как приятно было оказаться вне своей мрачной камеры, надежда на то что за два дня заточения что-то изменилось была бы несбыточной мечтой конечно ты пойдешь дальше и скажешь арри лорен с кем ей следует проводить время держу пари это будет очень здорово разве нет щеки джоя напряглись а челюсти раздраженно сжались ты эгоистичный су в любом случае громко произнес сенс прервав своего друга который все еще смотрел на рая с нижнего этажа хорошо что ты вернулся чел «Брец вчера чуть не прослезился, когда понял, что его любимый ученик не появится». Рэй хмыкнул, воспользовавшись возможностью проигнорировать Джоя, пока Кей пыталась угомонить рапиру. «Такую картину я запомню надолго. Рис был таким же уродом?» Потасовщик сухо усмехнулся. «Я пощажу твое самолюбие и не отвечу». «Спасибо», — смеясь сказал Рэй. «Хотя я не знаю, насколько ты щадишь меня, учитывая, что именно майор бросил меня на гауптвахту». Сэнс слегка нахмурился. «Да, слышал об этом. Что, черт возьми, случилось?» «Скажем так, твой третий лишний не единственный, у кого я как кость в горле на сегодняшний день». Рэй наклонил голову в сторону Джоя, что вовсе не способствовало попыткам Кей умиротворить курсанта. «Так сложилось, что Рис не мой фанат». Сенс вздохнул, затем скорчил гримасу. «Мне жаль, чел». Если повезёт, то внутриинститутские мероприятия заставят людей, будь они неладны, наконец, заткнуться. Рэй с любопытством посмотрел на него. «Ты так думаешь?» «Да», — кивнул Сенс с кривой ухмылкой. «У меня хорошее предчувствие насчет них, когда дело касается тебя». «Ну, раз у тебя есть хорошее предчувствие, думаю, я в хорошей форме». Рэй рассмеялся. Однако, прежде чем Сенс успел ответить, Лерон Джой, очевидно, устал от затыкания кей. «Если ты чего-то добьешься, то лишь за счет тех, кто помогал тебе до сих пор, Уорд!» Наполовину закричал, наполовину зарычал он. К счастью для всех, именно в этот момент Рэй засек вспышку рыжих волос, появившихся из одного из подтрибунных входов. «Пусть так. Будь по-твоему, Джой, полагаю, это все покажет СБТ, или нет?» Он кивнул в ту сторону. «Вот и моя группа. Может быть, позже мы пересечемся с вами в столовой?» У него не хватило ни сил, ни внимания, чтобы ответить на идиотский гнев рапиры, и это было чудесно. Как только он увидел Арию, мысли и вихрем вернулись к тому, зачем он здесь. Помахав на прощание Сенсу и Кей, он направился к южному изгибу дорожки. Пока он болтал, трибуны, к счастью, в основном опустели. Скорее всего, кадеты спустились в раздевалку, чтобы принять душ и переодеться перед ужином. По этой причине Рэю не пришлось взбираться слишком высоко, чтобы указать на группу пустых кресел, как только Ария, Вив и Ловец заметили его. Они дружно кивнули в знак одобрения и начали подниматься, чтобы встретить его там. На этот раз Рэй не стал нестись по белому мрамору, не желая привлекать внимание остальных первокурсников больше, чем он уже привлек своим присутствием. Вместо этого он быстро поднялся по лестнице, миновав одну секцию, потом другую, потом третью, На полпути к вершине он обнаружил подходящий ряд, свернул туда и втайне поразился тому, что еще недавно от такого простого подъема у него болели ноги и горели легкие. Что бы кто ни говорил, несмотря на враждебность Логана Гранта, неприязнь Диркариза и раздражение Лерона Джоя, Рэй не мог не гордиться тем, что Шидо уже очень существенно преобразил его, сделал из него совершенно другого человека. «Ты жив?» воскликнул ловец с наигранным облегчением в тот момент когда они сошлись он обнял рэя как убитая горем жена встречающая солдата на пороге дома о хвала мозгу отвали от меня придурок фыркнул Рэй с улыбкой отталкивая белокурого приятеля Я тоже рад видеть твою мордаху ловец усмехнулся глядя на него яркими желтыми глазами но мгновение спустя отлетел в сторону когда вив протиснулась мимо него чтобы встать перед реем Ее прелестные черты омрачал хмурый взгляд. «Надеюсь, ты осознал, что бросил нас с на произвол судьбы, запершись в тюрьме?» Сказала она, скрестив руки. «Нам в течение двух дней пришлось справляться с этим идиотом!» Она снова ткнула локтем ловца, чтобы подчеркнуть сказанное. «Без тебя!» «Ух ты! Должно быть, вам выпала тяжелая доля!» Поддразнил Рэй. «В следующий раз, когда Рис бросит меня в камеру, я обязательно предложу поменяться с тобой местами». «Лучше ты!» Сказала Виф излишне серьезно. Через мгновение ее лицо смягчилось. Не сильно настрадался. Рэй покачал головой. Не-а, камера была убогой, но в остальном все было нормально. Кроме того, он обвел взглядом подругу и девушку, ожидавшую позади нее: У меня был частый посетитель. Даже после того, как Рэй обратился к ней, Ария не сразу встретила его взгляд. В кои-то веке она не раскраснелась, а выглядела несколько бледной и стояла, нервно держась за локоть. Она жевала нижнюю губу, и Рэй счел бы это очаровательным, если бы очевидное беспокойство девушки не заставило вернуться его собственные тревоги и страхи. Вив, похоже, заметила перемену в его поведении. Секунду поизучав нахмуренное лицо Рэя, она подошла ближе и наклонилась, чтобы тихо сказать ему на ухо. «Ты уверен? Спешить некуда, ты же знаешь». Рэй ничуть не удивился тому, что подруга, похоже, знала, зачем он собрал их вместе. Всегда оставался шанс, что Ария рассказала то, что обсуждалось в тренировочной комнате Центра безопасности, но он почему-то был уверен, что она скорее предложила встретиться на арене, умолчав об остальном, чтобы избежать лишних вопросов. Вив, если уж на то пошло, исходила из того, что увидела прямо здесь и сейчас. Увиденного явно было более чем достаточно. «Да», — тихо ответил Рэй, не обращая внимания на странный взгляд ловца через ее плечо. «Да, пришло время и ей узнать». Вив отстранилась еще мгновение, оценивая его. Затем, либо потому что она видела его уверенность, либо зная, что лучше не спорить, когда Рэй уже все решил, кивнула. «Давай ты», — сказала она ловцу и, схватив его за рукав, быстро протащила парня мимо Рэя. Рэй не обернулся посмотреть, куда они пошли, но, судя по растерянным возражениям ловца, Вив дотащила его только до конца ряда и снова оставила его наедине с Арией. Сейчас, стоя лицом к лицу с ней, Рэй чувствовал, что у него пересохло во рту. Вся тяжесть, все сомнения и тревоги навалились снова. Он опять увидел ее спину, увидел, как она отворачивается от него, как в тревожных снах. Он снова ощутил этот страх. По лицу Арии он видел, что она тоже под властью беспокойства и собственных сомнений, и внезапно начал сомневаться, готов ли он к этому. Ответ пришел от самой Арии. Она не отводила от него глаз, даже когда Вив спросила, уверен ли он. Она не отвернулась, даже когда он молча стоял перед ней, обливаясь потом. Несмотря на волнение, ее зеленые глаза неотрывно следили за ним. Она рассматривала его. Ее лоб слегка морщился от внутреннего беспокойства. Раю было интересно, что она в нем увидела, какие из его страхов смогла разобрать. Какими бы они ни были, их было достаточно, чтобы побудить ее к действию. Потому что внезапно Ария сделала два шага вперед, остановившись теперь не более чем в полуметре от него. «Рэй, всё в порядке? Я никуда не ухожу?» Эти слова, повторение, обещания, которое она дала ему тем утром, оказались именно тем, что было нужно. Уверенность стала ключом, открывающим засовы его нерешительности. Он чувствовал, как они открываются и медленно, но верно отваливаются. Сделав вдох, затем еще один — Он поднёс правый браслет-шедок к лицу, подгружая при этом свой Ноэб. Рэй не просил Арию не кричать, не просил молчать, не велел никому не говорить о той информации, которой он собирался поделиться, и не предупредил о возможных последствиях, если она это сделает. Он вообще ничего не сказал. Он просто ввел команды, чтобы дать Арии право доступа к просмотру, а затем молча перебросил их ей. Скрипт мгновенно появился в кадре Арии, и она слегка прищурилась, вчитываясь в него. Поняв, чего от нее ждут, отправила подтверждение, а затем посмотрела на черно белую сталь шедо, сияющую в угасающем свете дня голубым светом Весетриума. Рей наблюдал, понимая, что не смог бы сдвинуться с места, даже если бы захотел. Он смотрел, как запрос спецификации ползет по зеленым глазам Арии. Ее зрачки бегали туда-сюда, пока она внимательно читала каждую строчку. Наконец она добралась до конца списка. Как и в случае с Вив, как и в случае с Ловцом, Ария замерла. Она не перечитывала строчку, не прокручивала ее снова и снова, словно сомневаясь, правильно ли прочитала. Вместо этого она просто замерла, зациклившись на одном символе, одной букве, которая бросалась в глаза любому, кто имел доступ к цифрам Рея. С. Он ничего не сказал. Даже не заметил, что виф и ловец позади тоже затихли. Только опустил Шидо, наблюдая за тем, как Ария в шоке смотрит на его ранг прироста. Не считая Валера Дент, Она была третьей, с кем он поделился, но не было ничего более тревожного или пугающего в том, чтобы увидеть, как кто-то осознает правду ситуации, понимает реальность истинной силы Шедо, потенциал, который может оказаться безграничным. Наконец, Ария медленно моргнула, закрывая свою нейрорамку. Она продолжала смотреть в ту же точку, как будто текст был выжжен у нее перед глазами. Еще через несколько секунд она повернулась, все еще глядя в никуда, и неуверенно опустилась на ближайшее мягкое сиденье. Усевшись, она некоторое время молчала. Ария, наконец, заговорила, «Ну ладно, тогда… вау». Это было все, что она произнесла почти за полминуты. Ее губы и щеки подрагивали, она явно пыталась разобраться в ситуации и осмыслить спеки шидо. В конце концов, она обернулась к краю, хотя и продолжала смотреть в никуда как будто разум не мог отпустить увиденное, и задала привычный первый вопрос. «Это ведь по-настоящему, да?» «По-настоящему», — просто ответил Рэй. Ария медленно кивнула и сделала еще одну паузу, прежде чем снова заговорить. «И... так было с самого присвоения?» «С первого дня?» Еще один кивок, на этот раз в сочетании со вторым. «Вау!» На этот раз молчание длилось всего 10 секунд или около того, Затем Ария резко втянула воздух и немного пришла в себя. «Ну, теперь я поняла, почему ты переживал, когда показывал мне». Выдавила она с натянутой улыбкой, наконец, глядя прямо на Рея. «Это... это слишком серьезно, чтобы доверить кому-то». «Я уже говорил тебе, что переживаю не из-за этого». Ария попыталась ухмыльнуться. «А стоило бы. Это очень серьезное дело, Рея. Действительно, очень крупное дело. Рассказать большему числу людей, чем уже известно, это... ну... «Необходимо», — закончил Рей с трудом, подобрав слово. Прежде чем Ария успела возразить, что это совсем не то, что она хотела сказать, он продолжил. «Ради меня самого Ария. Это необходимо. Мы слишком близки. Я не имею в виду в плохом смысле, учти. Я просто говорю, что нас больше ничто не разделяет. Ты, я, Вифловец. Притворяться, что все хорошо и нормально, пока Шидо растёт, как это было прежде, я бы чувствовал, что отношения, которые у меня сложились с вами, «С тобой». Он не мог не выделить ее отдельно, даже пусть совсем чуточку. Все это было бы построено на лжи. Ради меня самого это было необходимо. Ария внимательно наблюдала за Рэем, пока он говорил. Когда он закончил, ей понадобилось всего секунды или две, чтобы медленно кивнуть. «Я понимаю, наверное. Не то чтобы я не знала, что что-то происходит, но это...» Она растерянно покачала головой. «Прирост С-ранга, Рэй. Я была уверена, что ты А...» Я слышала, что такое иногда случается, но С. Это впервые, признал Рэй, понимая ее изумление. Несмотря на пять месяцев, которые они провели вместе, Шедо все еще казался ему не совсем реальным, когда он пытался думать об этом. По крайней мере, если верить Валери Дент. Шансы на это... Ария забормотала себе под нос, ее взгляд блуждал, пока она размышляла. Я была одной из лучших на присвоении в МСС в этом году, Рэй. «После того, как я развела третий глаз, я, честно говоря, вероятно, стала одной из ста лучших студентов в галактике. Может быть, 50. -ти. Вероятность этого была и так астрономической, даже с учетом моей родовой истории, но ты...» Она моргнула, затем посмотрела на него. «Ты думал о том, что это значит? По-настоящему задумывался? Понимаешь ли ты, чем станет Шидо?» При этом последнем вопросе Рэй почувствовал, что сердце упало в пятки. «Это... это то, чего он боялся. Ария спросила его, чем станет Шедо. Шедо его УБУ. Ария, однако, считывала его как открытую книгу. Должно быть, Рэй выглядел расстроенным, потому что она сузила глаза, разглядывая его так пристально, будто пыталась прочитать мысли. Через мгновение в ней, похоже, что-то щелкнуло, потому что выражение ее лица смягчилось, и Ария даже снова улыбнулась на этот раз естественнее. Позволь мне перефразировать. «Ты понимаешь, что ты собираешься сделать из шедо?» Рэй почувствовал, как у него отваливается челюсть и поймал себя на удивлении. Однако Ария снова не упустила этот момент и рассмеялась. «А, я поняла. Вот что ты имел в виду, когда сказал, что беспокоишься о том, что я увижу в тебе кого-то другого?» Она еще немного поразмышляла над его словами и снова стала серьезной. А потом встала и оказалась перед ним, на этот раз еще ближе, словно хотела убедиться, что он слышит каждое ее слово. «Рэй, как бы меня не ругали все инструкторы, которые у меня когда-либо были, но шидо — не часть тебя, это инструмент, конечно, обучающийся, но по своей сути наше устройство не более чем оружие и доспехи, которые мы маскируем под модные аксессуары». Она подняла ипполиту, зеленый свет УБУ светился поверх красно-золотого. «Ты несправедлив к нам обоим, если думаешь, что я когда-нибудь увижу в тебе кого-то другого, не того, кто ты есть. Когда я сказала тебе...» Ария осеклась, и ее взгляд ненадолго метнулся туда, где должны были стоять Вив и Ловец. Когда она снова заговорила, ее голос стал тише. «Когда я рассказала тебе о полковнике, я волновалась о том, что ты подумаешь обо мне. Волновалась, не изменит ли это твое мнение обо мне. Вот почему я молчала с вечера самого вторника». Ее лицо слегка покраснело, но Рэй сделал вид, что ничего не заметил и кивнул. «Знаю. Мне безумно приятно, что ты доверилась мне с этим, но...» Он ухмыльнулся. «Если несправедливо то, что я беспокоюсь об этом, тогда несправедливо и то, что ты беспокоилась о...» «Нет», — оборвала его Ария. «Нет, это не так. Я не собираюсь заходить настолько далеко, чтобы утверждать, что я могла выбрать себе дядю и семью. Но это все равно что-то, в чем я имела право голоса». «Чем я воспользовалась, пусть и в мелочах? Если бы кто-то и собирался кого-то осуждать, то это ты должен был осуждать меня, а не наоборот». Она улыбнулась. Теперь разговор давался легче, и по груди Рея побежало тепло. «Но раз уж ты решил показать мне это...» Она посмотрела на Шидо. «Думаю, я зря волновалась». «Зря», — заверил Рэй. «Твоя семья давила на тебя, Ария, и не похоже, что тебе нужна помощь, чтобы оказаться там, где ты сейчас». Ты не хотела прилетать сюда, ты была гораздо более счастливее в системе СОЛ, верно? Улыбка Арии стала кривой, и она покачала головой. — Нет, нет, я так не думаю. В конечном счете, я рада, что оказалась здесь. Ты — Виф и Ловец. Она заколебалась, и что-то похожее на грусть промелькнуло на ее лице. — У меня давно не было таких друзей, как вы, Рэй. Может быть, никогда, а теперь еще и это. Она снова посмотрела на Шудо. — Я взволнованно этим признаю. Но не потому, что ты что-то большее, меньшее или другое. Это не ты изменился. Присвоение УБУ не бывает произвольным или случайным. Экзамен существует не для того, чтобы разделить нас на категории «да» и «нет». Мы получили присвоение на основе способностей, на основе потенциала. Шадо не должен влиять на мнение о тебе». Она пристально смотрела на него, и Рэй едва сдерживался, чтобы не начать думать о том, насколько они сейчас близко. Если уж на то пошло, тот факт, что у твоего УБУ такие спеки больше говорит о том, каким человеком являешься ты сам или можешь стать, говорит о тебе, а не о самом твоём устройстве. Хотя Ария говорила тихо, как только она закончила, Рэй почувствовал, что у него зазвенело в ушах. Далеко внизу Сенский и Джой, единственные оставшиеся на арене, все еще разминались после своих матчей, Но отдалённое эхо разговора и случайного смеха этой троицы было совсем безразлично для него. Его глаза были прикованы только к Арии. Словно огромный груз свалился с его плеч. Рэй почувствовал, что мог бы спрыгнуть с мраморного сидения и взлететь. Он чувствовал себя горячим, энергичным. Как будто его освободили от цепей, про которые он знал лишь отчасти. Страхи улетучились, позволив словам Арии впитаться в него — С дрожью, выдохнув, Рэй почувствовал отчётливый, практически мучительный скрежет в груди. Неожиданно он обнаружил, что поднимает руку, чтобы схватиться за ткань кителя над сердцем. «Ты станешь моей погибелью», — пробормотал он себе под нос. «Что это было?» — спросила Ария с едва ощутимой улыбкой. «Ничего», — быстро ответил Рэй. «Просто я счастлив. Думаю, я переживал больше, чем осознавал из-за всего этого». «Из-за того, чтобы открыть мне то, что ты уникален? Что среди всех пользователей, которые когда-либо жили на этом свете, именно твое УБУ — потенциальный генератор уничтожения безбожных масштабов?» Ария в наигранном смущении покачала головой. «Не могу вообразить, из-за чего тут можно было переживать». «Эй, я думал, что потенциал есть именно у меня». Рэй в ответ насмешливо нахмурился, скрестив руки и насупившись. «Разве не в этом смысл твоей речи?» Ария засмеялась. «Конечно в этом. Но я не думала, что назвать тебя генератором уничтожения безбожного масштаба будет правильно». Рэй чуть не поперхнулся. Настала его очередь почувствовать, как горят щеки. «Да, хорошо. Может быть и неправильно». Ария продолжала улыбаться. Однако через несколько секунд выражение ее лица изменилось. Взгляд стал цепким. «Ты не ответил на мой вопрос», — сказала она. «Ты ведь думал об этом, не так ли?» о том, к чему ты смог бы привести Шидо». Рей неуверенно кивнул. «Да, ко многому, типа как...» «Многому, очень многому. Я стараюсь не касаться этого вообще-то. Это становится трудно переварить». «Конечно, трудно», — мягко сказала Ария, и на мгновение Рэю показалось, что она может протянуть руку и прикоснуться к нему. Ее рука и правда дернулась, но если она и думала о чем то таком, то, похоже, изменила решение, потому что только повторила. «Конечно, трудно. Все пользователи, о которых я когда-либо слышала и которым присваивались спеки Б-ранга, в итоге так или иначе добивались впечатляющих результатов. Я думаю, что из А происходит то же самое. Так ты...» На ее лице отразилось нечто среднее между болью и волнением. «Ты вроде как в своем собственном классе, не так ли?» Рэй фыркнул, одарив ее двусмысленной ухмылкой. «Ты пытаешься поднять мне настроение?» Потому что если это так, тебе стоит просто снова рассказать мне о том, что ты никогда не будешь воспринимать меня хуже, чем я есть. Прости, — поспешно сказала Ария, на ее лице отразилось понимание. Прости, я просто... Кажется, я запуталась. Все в порядке, — со смешком заверил Рэй. Поверь, мне знакомо это чувство, но да, я думал об этом. Несколько дней подряд, особенно после того, как Шидо начала развиваться. Можешь не верить, но я начал с низких F, ну прямо очень низких. «Я однозначно верю», — Ария кивнула. «Для D6 большинство твоих показателей в среднем ближе к E9, если не учитывая твой ранг прироста. Если ты начал с F8, значит, все остальное должно было быть ужасным. С чего ты начал? F3, F4?» Рейс кривился. «Попробуй F0. Почти везде, по всем рангам. Но сейчас все норм», — быстро продолжил он, так как Ария выглядела шокированной. Все в порядке». Шидо быстро развивался даже против простых симуляций. К тому времени, когда я получил письмо из Галленса, все было намного лучше. Несмотря на его заверение, удивление Ари ослабло лишь немного. F0? Серьезно? Серьезно, ответил Рэй, отмахиваясь от ее недоверия. Но все в норме. Мне не потребовалось много времени, чтобы понять, что происходит. Может быть, не так углубленно, как сейчас, но основное понимание у меня было. Сказать, что я только и думал об этом, было бы преуменьшением. Он вздохнул, вспоминая перманентное состояние изумления, в котором находился в те первые недели. «Честно говоря, я больше не хочу ломать над этим голову. Если бы я это сделал, то начал бы зацикливаться. Я вижу, что это спираль, по которой я могу очень легко и очень быстро скатиться на дно. Так что доверься мне. Верь в то, что я все продумал, хорошо?» Он слегка усмехнулся. Или, по крайней мере, поверь, что Валера Дент и остальные высшие офицеры, которым известны мои спеки, следят за мной достаточно внимательно, чтобы убедиться, что я не стану вдруг злобным повелителем галактики или чем-то в этом роде». Ария моргнула. «Злобный повелитель. Что теперь?» Рэй скривился. «Ничего, забудь. Нечто, что однажды сказал ловец». После секундного молчания Ария захихикала. «Мне придется рассказать ему, что ты его цитируешь. Он будет весьма ополщен. «Не надо, не смей, не заводи его». «Или что? Сделаешься злобным повелителем галактики прямо сейчас?» «Если ты вынудишь меня, то кто его знает?» Еще одна пауза, затем они вместе разразились смехом. Рэй почувствовал, что последний трепет улетучился. Все было так, как должно было быть. Это все, на что он мог надеяться. Больше никаких тайн, никаких незримых оков. Никаких заморочек с тяжелой правдой Шидо. Желудок края, словно терпеливо ожидая, когда он обратит на него внимание, решил, что настал момент дать ему знать урчанием, что аппетит вернулся. «Вот черт, пробормотал он, вспоминая, что сегодня на завтрак и обед у него были только нервы. «Псевдоповелитель или нет, но я все еще голоден», — он посмотрел на Арию, — «хочешь пойти поужинать?» — «Несомненно», — бодро подтвердила она, но когда Рэй повернулся к проходу, остановила его. «Подожди». Рэй снова с любопытством оглядел ее. Она улыбалась ему, и теперь в ней было что-то еще более теплое, что-то, что, казалось, заставляло ее сверкать. «Спасибо», — нежно сказала Ария, — «за то, что рассказал мне. Я чувствую, это делает меня счастливой. Знать о тебе чуть больше». Рэю пришлось взять себя в руки, чтобы снова не фыркнуть. «Если ты думаешь, что это чуть...» Ты будешь очень разочарованно, узнав, что это все приколы и тайны, которые я могу предложить. Я тебе не верю. А?» Рэй нахмурился. Ария говорила так тихо, что он не совсем понял, что она сказала. «Ничего», — спешно ответила Ария, шагнув вперед и толкнув его плечом, чтобы он начал двигаться. «Теперь шевелись. Ты не единственный, кто голоден». Рэю не нужно было повторять дважды, и они вместе направились в конец ряда. Виф и Ловец заняли последние места у лестницы и не скрывали, что ждали их с нетерпением. «Итак», — начал Ловец, как только Рэй и Ария подошли, — «может нам придумать крутой ритуал или что-то в этом роде? Типа добро пожаловать в супертайное общество Рэя Чудовищного Монстра?» «О, я хочу вечеринку!» — с энтузиазмом воскликнула Ария. Похоже, она не слишком-то шутила. «Не вдохновляй его!» Со вздохом сказала Виф и посмотрела на Рэя, который безучастно наблюдал за ней. «Я должна была сказать ему извини. Надоело слушать его фантазии на тему, о чем вы там секретничаете». «Какие?» — поинтересовалась Ария, обходя его, чтобы встать рядом. «Не-а, не собираюсь даже лезть в это». Рэй прервал ловца, прежде чем тот ответил, и бросил предупреждающий взгляд, намекая на то, что тема о его тесных отношениях с Арией — это табу. «Вот так и рождаются слухи. Я тоже сегодня почти не ел, так что умираю с голоду. Вы, ребята, готовы отправиться в столовую?» «Конечно», — с готовностью ответила Вив и встала. Ловец выглядел разочарованным. «Что? Это все? Никаких фанфар, никакого праздника?» Он нахмурился, глядя на Рея. «Это же большое событие, чел». «Это только ваше мнение», — пробормотал Рей, ловя себя на желании потереть виски большим и указательным пальцами. «Что, если подумать, является еще одной причиной не устраивать сцен, так?» Ловец казался непреклонным. «Да ладно тебя, обижака», — утешающе сказала Вив. «Можешь взять мой десерт. Как тебе такое?» «Договорились», — сразу ответил Кэтчвик, вскакивая со своего места и закидывая сумку на плечо. «О, подожди. Если подумать лучше не стоит, пожалуй, я переживу без сладкого еще пару дней». Рэй бросил на приятеля веселый взгляд и пошел вперед, решив, что его желудок не выдержит ожидания, пока кто-нибудь, наконец, начнет двигаться. «Почему? Забеспокоился о своих любимых ручках? Я почти уверен, что в галактике нет никого, кто был бы в лучшей форме, чем пользователи». Ловец покачал головой. «Нет, просто хочу быть в форме к понедельнику. Думаю, несколько дней на салатах и протеине меня не убьют». Рэй нахмурился и огляделся, чтобы взглянуть на Вив и Арию. «А что произойдет в понедельник?» «О, точно, ты же не знаешь», — сказала Ария с виноватым видом. «Прости, я должна была сказать». «Сказать мне что?» — ответила Вив, лукаво ухмыляясь. «Тестирование параметров. Первоочередное дело в понедельник днем, Даже не дали нам времени на подготовку». Рейчер тахнулся так громко, что несколько курсантов, идущих вдоль внешней стороны стены, в замешательстве посмотрели на открытую корону арены. Стоя на ступеньках, Ария молча разглядывала затыло Крея, наблюдая за тем, как он спускается, ворча от досады из-за новостей. Только когда Вив остановилась и обеспокоенно оглянулась, Ария поняла, что так и не сдвинулась с места в конце ряда. Все хорошо?» — тихо спросила Вив, чтобы спускавшиеся по лестнице парни не могли их услышать. Ария вздрогнула. «Что?» «О, да, извини». Она поспешила к Вив, которая отстала, чтобы дать Арии возможность догнать ее. «Уверена?» Я имею в виду, когда Рэй рассказал мне о Шедо, я почти уверена, что пару дней была в кататоническом ступоре. Ария тактично рассмеялась. «Нет, нет, все хорошо. Как я сказала, я уже знала, что что-то нечисто. Все знают. Как они могут не знать? Я просто не ожидала такого». «Такого», — фыркнула Вив. «Да ты ведь не ждала подобного, правда? Никто этого не ждал». «Никто», — с энтузиазмом согласилась Ария. Впереди ловец и Рей заговорили о проекционном покрытии пола арены, поэтому девушки держались немного позади, решив поболтать о своих тренировках. Последняя тренировка и правда была крайне напряженной. За три часа матча Рис измотал почти всех кадетов, а в какой-то момент Вив и Ария даже сошлись лоб в лоб. Несмотря на интерес к теме, Ария обнаружила, что отвлекается во время разговора. Ей постоянно приходилось заставлять себя вслушиваться в слова Вив. Не раз она ловила себя на том, что снова смотрит на Рея. Крошечная пульсация чего-то теплого, легкого и глубокого сжимала ее грудь. Незаметно Ария подняла руку и слегка коснулась кончиками пальцев черной ткани пиджака прямо над сердцем. А ты станешь моей погибелью, подумала она, и повторила это едва слышным шепотом.